167. Гуру. Можно без пользы пройти мимо самых благоприятствующих обстоятельств, и можно полезно извлечь из самых противных. В действительности же, водоносно и полностью можно использовать любые всякие обстоятельства, если установка сознания правильна, то есть если идти через жизнь с целью учиться всему и везде и всегда.